Фернан сделал жест удивления. «Я проследила за вами до улицы Сент-Луи, и там я узнала, что молодую девушку, на которой вы хотели жениться, звали Эрминой, а отца ее Бопрео. Когда я пришла домой, тысячи мыслей роились в моей голове, но я еще не думала о том, чтобы помешать вашему браку. Я провела бессонную ночь, беспокойно вертясь на кровати и шепча ваше имя». На другой день, когда я встала, предо мной явился человек. Нет, не человек, а демон. То был сэр Вильямс. Но я не знаю этого человека, — прервал ее Фернан Роше. Подождите. Этот человек сказал мне, вы любите Фернана, а я девицу Бопрео. При этих словах молодой человек побледнел и задрожал а вслед за сэром Вильямсом явился другой человек. Это был господин бопрео Он, — вскричал Фернан, голос которого дрожал от волнения, — бопрео был влюблен в мою сестру. Тогда, — прибавила Бокара краснея от стыда, тогда я уже не помню, какие ядовитые речи говорил мне этот демон, которого зовут сэром Вильямсом. «Я не знаю, как мне вскружили голову эти речи, но через час я продала свою сестру-вишню этому человеку, на дочери которого вы должны были жениться с условием, чтобы он вам отказал». Бакара остановилась и зарыдала. Фернан взял ее за руку. «Я вас прощаю», — сказал он. «О, погодите прощать», — вскричала грешница. «Я вам еще не все сказала». «Сэр Вильямс продиктовал мне письмо на ваше имя, в котором я обращалась к вам, как к моему давнишнему любовнику, и смеялась над вашей будущей женой, напоминая вам, что вы обещались не покидать меня даже после своей свадьбы». «Вы писали это?» – прошептал Фернан, мысли которого начали проясняться. «Да, я передала это письмо господину Бупрео» а тот незаметно бросил его у себя на пол в тот день, когда вы у него обедали. Письмо это подняла после вашего ухода Эрмина и прочитала его. Это открытие поразило Фернана. Он понял холодность последнего письма, написанного ему Эрминою. Но для него точно так же, как и для Бакара, все еще оставалось тайной эта кража 30 тысяч франков, и этот портфель, найденный потом, в кармане его пальто. Очевидно, все это было делом рук сэра Вильямса. Но Баприо должен был также участвовать тут. И если Баккара не имела никаких доказательств этого участия, то, во всяком случае, она была глубоко убеждена в нем. «Я вас спасу, — сказала она Фернану, — и изобличу этих двух негодяев». «Да», — сказал он но один из них — отец Эрмины. При этих словах Бакара опустила голову, и две горячие слезы упали с ее щек на руки Фернана. — Правда, — прошептала она, — вы ее любите. Она заглушила новый вздох и продолжала. — Все равно я вас спасу. Я искуплю свой грех. И если вы будете счастливы, ну, я буду меньше страдать. Фернан вспомнил тогда о посещении графа Декергац и о словах, которые он повторял несколько раз. «Надо бы повидать эту бакара». «Послушайте», — сказал он, — «есть человек, который тоже обещал спасти меня. И этот человек хотел бы вас видеть. Он был тут вместе с Леоном Роланом, женихом вашей сестры Вишни». Он вышел от меня в то самое время, когда вы вошли. — Как его зовут? — спросила Бакара. — Граф Декергац. — Где я могу его видеть? — На улице Святой Екатерины, в собственном доме. Бакара схватила обеими руками голову молодого арестанта и с жаром поцеловала его. — Если мне придется обвинить даже самое себя в краже, — сказала она, — я докажу, что вы невиновны. Потягаемся, сэр Вильямс. Она вышла. Голова ее была гордо закинута назад. Сердце билось сильнее. Казалось, любовь поднимала ее в собственных глазах.